Глава 31. Тайна двух людей. Около 10 часов вечера 29 марта на седьмом этаже строящегося здания метропарк по адресу улица Суньшань, 117-8, район Тэдун, произошло умышленное убийство. за Юэ Сяо Хуэй, студентка юридического факультета педагогического университета города С., Проследили, а затем похитили, затащив на седьмой этаж парка когда она поздно вечером возвращалась домой. Подозреваемый в совершении преступления намеревался изнасиловать и убить Юэ Сяо Хуэй. Мадзянь, бывший заместитель директора отделения Муниципального бюро общественной безопасности по району Тэдун, проходивший мимо, услышал крики и пришел на помощь. К сожалению, он погиб, спасая жертву. Судмедэксперт сообщил, что ему нанесли два ножевых ранения. Смертельный удар пришёлся в левый желудочек сердца, вызвав геморрагический шок и смерть. Подозреваемый в совершении преступления Линь Гадун находится на свободе, и в настоящее время ведутся работы по его поимке. Джан Джин Лян вытащил свой мобильный телефон и торопливо зашагал по коридору, отдавая приказы. «Маленькие отели, интернет-кафе, банные центры, просмотрите всё хорошенько, задействуйте все силы, которые у нас есть!» Он почти рычал. «Железнодорожная станция, междугородный автовокзал и шоссе, держите всё под контролем! Ублюдок не ускользнёт от нас!» Повесив трубку, Джан Джен Лян направился к двери кабинета. Немного поколебавшись, столкнул дверь. Внутри было тускло освещено и накурено. Там сидел только Ду Чен. Джан Джейн Лян осторожно подошёл к нему, пододвинул стул и сел. Ду Чен услышал шаги, но не оглянулся, по-прежнему глядя в монитор компьютера и сосредоточенно просматривая видео, снятое на мобильный телефон Юэ Сяо Хуэй. В нём содержалось всё, что произошло той ночью. Бывший полицейский смотрел на картинку, перевёрнутую на девяносто градусов. Линь Гадун полулежал на спине Мацзяня, держа рукоятку ножа обеими руками и нажимая на неё. Ноги Мацзяня дёрнулись. В динамике компьютера девушка продолжала кричать «Отпустите! Отпустите!». Джан Джэнь Лян потянулся и выключил экран. Дучен всё ещё безучастно смотрел на монитор. Он сидел не шевелясь, опустив голову и подперев лоб ладонями. Его колотило. Джан Джен Лян встал и налил стакан горячей воды, затем достал из сумки наставника пузырёк с лекарством и поставил перед ним. Места для развертывания и контроля мы определили. Если у Линь Гадуна не вырастут крылья, он не сможет выбраться отсюда. Ду Чен не издал ни звука. В ходе текущего расследования возникла проблема. Вы столкнулись с машиной Мацзяни и получили серьёзные повреждения. Чжан Чжэнь Лян немного помолчал. Сказать им правду. Ду Чжэнь поднял голову и закурил ещё одну сигарету. Несколько раз затянувшись, медленно произнёс. «Мы с спешили спасти людей». Шёл дождь, дорога была скользкой, вот и налетели друг на друга. Ну, «Хорошо. Вы получили ордер на обыск в доме Линь-Гадуна?» «Получили». Джен Лян посмотрел на свои часы. «Думаю, они уже выехали туда». Дучен затушил окурок и встал. «Пойдём». Несколько полицейских машин были припаркованы около 22-го дома в жилом комплексе Люйчжу. Вокруг стояли больше дюжины жильцов, указывая на окно комнаты 501. Ду Чен некоторое время постоял на цементных ступеньках у входа в здание, затем повернулся и поднялся наверх. Джан Джен Лян последовал за ним, не сказав ни слова. По двери квартиры 501 была натянута заградительная лента. Дучен пролез под ней и увидел, что Лао Джан из технической команды уже начал приводить в порядок смотровую площадку. «Лимин, ты закончил?» «Да», — Джан Лимин указал на спальню. «А разве это не обычный обыск?» Дучен стоял в центре гостиной, оглядывая квартиру. Он сразу же подошёл к дивану, оценил фасон и ткани примерно определил время, сколько тот здесь простоял. После этого встал и направился в ванную, первое помещение, привлёкшее его внимание. Огляделся и крикнул в сторону дверного проёма. «Лимин, иди сюда!» Тот тут же появился в дверях. Дучен указал на ванную стену. «Вот, проведи здесь повторное исследование». а Джан Лемин удивлённо отложил сигарету, которую собирался прикурить. «А что ты ищешь?» «Кровь». Дучен вышел из ванной. «Проверь каждую плитку, каждую щель». Джан Лемин был озадачен ещё больше, но, увидев серьёзное выражение лица Дучена, не стал допытываться дальше и махнул своим коллегам, приглашая их приступить к работе. «Спасибо, Лемин». Полицейский похлопал того по плечу. «Скажи мне, как только что ты -то обнаружишь». Он продолжил внимательно осматривать помещение. Джан Джин Лян звонил ему по телефону, стоя около двери. И когда увидел, что тот выходит, сбросил звонок и подошёл к нему. «В отделение пришла жена Мадзянь», — он посмотрел на Дучена. «Ло Шао Хуа тоже там». Ду Чен вышел из лифта и направился прямиком в кабинет заместителя директора. Едва сделал несколько шагов, как услышал голос за спиной. Повернув голову, увидел, что к нему направляется Джан Хайшен, толкая перед собой коляску Цзи Цянькуним. «Почему вы здесь?» «Сегодня утром я смотрел новости и увидел, что вы получили ордер на арест». Цзи Цянькунь глянул на Ду Чена. «Что сделал Линь Гадун? Та девочка, которую он похитил. Это Юэ Сяо Хуэй?» Ду Чен посмотрел на Джан Хайшена. Последний тактично отошёл на несколько метров и закурил, прислонившись к стене. «Линь Гадун...» Ду Чен задумчиво растягивал предложение. «Убил полицейского...» Прошлой ночью человеком, которого он похитил, действительно была Юэ Сяо Хуэй. Девочка надушилась мадам Баттерфляй, пытаясь привлечь его и заставить действовать, а затем и помочь схватить его с поличным. «Как она сейчас?» Лицо Дзи внезапно посерело, и он крепко ухватился обеими руками за подлокотники инвалидной коляски, словно пытаясь встать. «Я звонил ей, но она не отвечала!» «С ней всё в порядке. Она сейчас в больнице общественной безопасности». Выражение лица Тянькуня слегка смягчилось. Он развернул коляску и одновременно сказал Джан Хайшену. «Поторопись, отвези меня в больницу!» «Сейчас лучше ничего не предпринимать. Лень Гадун в бегах, но его поимка...» «Лишь вопрос времени. У нас есть видеодоказательство. На этот раз ему не уйти», — поспешно проговорил Дучен, и его лицо потемнело. «Он убил моего товарища». Цзитянькунь замер в полуобороте, задумчиво опустив голову. Затем повернулся лицом к Дучену. «Вы хотите сказать, что преступление, в котором его обвинили...» Это убийство полицейского». Дучен был немного озадачен. «Конечно». «А что насчёт убийства моей жены и тех женщин?» «Это не относится ко вчерашнему происшествию». Дучен был застигнут врасплох, но понял намерение Дзитянькуня. Линь-гадуну, скорее всего, грозит смертная казнь. Другими словами, когда его отправят в суд... «Они даже не упомянут имени моей жены». «Послушайте». Дучен больше не мог сдерживаться. «Теперь мы можем на законных основаниях обыскать дом линь но я не могу гарантировать, что они затронуты события 23-летней давности». «Суд обратит внимание только на убийство полицейского и проигнорирует то, что сделал Линь-Гадун 23 года назад». «Убили моего коллегу! Моего друга!» — взревел Дучен. Он сделал шаг вперед, вцепился в ручки инвалидного кресла и посмотрел прямо в лицо Дзи Тянькуню. «Мне все равно, что вы думаете, но вся эта неразбериха вот-вот закончится. Потерпите, и я позволю вам увидеть тот момент, когда линь-гадуна казнят». «Для вас все кончено?» Дзи Цяньку, не дрогнув, посмотрел на Ду Чена. «А для меня нет!» После этого он развернул коляску и покатился к Джан Хайшену. Ду Чен наблюдал, как они исчезают в лифте. Его сердце сжалось. Но в этой ситуации больше ничего сделать нельзя. Стиснув зубы, он направился в кабинет замдиректора. Дуань Хун Цин был в офисе. Он сидел на диване рядом с плачущей пожилой женщиной и поглаживал её по спине. С краю сидел Ло Шао Хуа. Он прислонился затылком к стене, его глаза были плотно закрыты, а по лицу текли слёзы. Увидев Ду Чена, женщина привстала и схватила его за рукав. «Чен! Ах, Чен!» В её голосе слышались горечь и мольба. «Что же творится-то?» Лао хороший человек, как же так? Соболезную вам. Дучен помог ей присесть. Лао спас людей. До самого конца не забывал, что он полицейский. Я думала, что после того, как он уйдет в отставку, мне не придется все время тревожиться. Она снова горько заплакала. Это дурья башка, какой же ценой он... Женский крик разнёсся по тихому кабинету. Ду Чен сидел рядом, крепко сжимая её морщинистые руки, и печаль в его сердце росла. Дуань Хуньцин опустил голову и откинулся на спинку стула, не сказав ни слова. Ло Шаохуа всё ещё сохранял прежнюю позу, не шевелясь. По его лицу продолжали течь слёзы. Плач постепенно стихал. Женщина вытерла глаза и глубоко вздохнула. «Где жила Алма? Я хочу увидеть его!» «Пока что никуда не ходите», — Дуань Хунцин выглядел смущенным. «Позаботьтесь о своем здоровье». «Нет!» — категорически отрезала вдова, и ее голос снова окреп. «Я не могу оставить его одного!» Дуань Хунцин глянул на Ду Чена, который тут же согласно кивнул, нажал на кнопку селектора и велел секретарше отвезти гостью в похоронное бюро. После ухода пожилой женщины в кабинете снова воцарилась мёртвая тишина. Дуань Хунцин долго сидел за своим столом, затем встал и налил по стакану воды Ду Чену и Ло Шао Хуа он пододвинув стул, сел напротив дивана, переводя взгляд с одного лица на другое. «Чэн, давай поговорим об этом. Что, черт возьми, произошло прошлой ночью? Почему Мацзян оказался на месте преступления?» «Мы все знаем причину». Ду Чэн фыркнул и кивнул на Ло Шао Хуа. «Но вот ему виднее». Дуань Хун Цин взглянул на Шао Хуа. Тот, наконец, пошевелился, наклонившись, запустил руки в волосы и вздохнул. «Откуда Мадзянь знал, что я поеду в метропарк?» Дучен сурово посмотрел на него. «Ты предупредил его!» «Ему вообще не было нужно, чтобы я его информировал!» Ло Шаохуа опустил голову на колени, его голос звучал неуверенно. У тебя есть свои люди в отделении, и у него тоже. Затем поднял голову. Каждое твое движение находилось под его контролем. Почему ты не приехал? Шао Хуа повернул голову и закрыл глаза. Почему ты не приехал? Повторил Дучен сквозь зубы. Дуань Хунцин поспешно положил руку ему на плечо, но Дус бросил ее. Он неподвижно стоял перед Ло Шаохуа, меря его взглядом. Говори. Прежде чем его голос сорвался, Ду Чен взмахнул рукой и с силой ударил бывшего товарища по щеке. Дуань Хунцин подался вперед, словно пытаясь остановить его, однако сразу же остановился. Голова Шао Хуа резко дернулась в сторону. Он повернул ее и получил еще одну увесистую пощечину. «Черт бы тебя побрал!» Глаза Дучена расширились, а рука, указывающая на ло Шао Хуа, задрожала. «Это тебя следовало бы зарезать!» Шао Хуа ошеломленно оглянулся на него. Из уголка его рта потекла кровь, а на лице появилась печальная улыбка. «Да...» «Все это моя вина. Если бы вы вовремя передали улики, ничего из этого не произошло бы». Дучен развел руками. «Лао Ма мертв. Если ты продолжишь прятать доказательства, он не упокоится после смерти». Ло Шао отведя взгляд, произнес лишь «нет». «Да пошел ты!» дучен придя в ярость взмахнул кулаком почему дуань хунцин больше не в силах терпеть это удержал руку дучеа ло Шао Хуа безразлично посмотрел на двух людей вцепившихся друг в друга и цедил слово за словом как вы и сказали лауума мертв Я не могу позволить, чтобы после смерти на нём осталось клеймо. «Ты грёбаный идиот!» Дучен отчаянно сопротивлялся. «Лао пытался спасти людей! Он был полицейским до самого конца! А что насчёт тебя? Ты безответственный ублюдок!» Ло Шао Хуа был ошеломлён. Он медленно встал и сказал Дуань Хун Цину. «Начальник Дуань, в любом случае мы должны поймать Линь Гадуна как можно скорее. Если будет сопротивляться, убьем его». После этого повернулся к Дучену, который продолжал бросаться на него. «Я понесу ответственность за совершенные мной ошибки». И вышел из кабинета. Дуань Хунцин, оттолкнув Дучена, встал у своего стола, скрестив руки на груди и тяжело дыша. Слегка наклонившись, взял телефон и быстро набрал номер. — Отложите всю текущую работу и сконцентрируйте все силы на поимке Линь-Гадуна. Повесив трубку, он указал на Дучена. — Ты отвечаешь за руководство командой. Взглянув на серое, опухшее лицо Дучена, стиснул зубы. «Мне все равно, сколько дней ты еще протянешь. Ты должен продержаться, пока Линьгадун не предстанет перед судом». Вэйдзюн вот... открыл дверь палаты и обнаружил, что больничная койка Юэ Сяо пуста. Глянув на флакон с инфузионной жидкостью, в котором оставалась лишь половина, и на иглу, висящую в воздухе, он повернулся и пошёл на пост медсестры. Дежурная медсестра не знала, куда подевалась девушка, поэтому Вэй Цзюн достал мобильный телефон и набрал номер Юэ Сяо Гудки длились долго, она не отвечала. Вэй Цзюн разочарованно сбросил вызов, готова искать её где угодно. Но, пройдя всего несколько шагов, он случайно заметил на стене объявление о запрете курения. Это навело его на мысль, и он направился прямиком к выходу из больницы. Двор был невелик, и вскоре юноша нашёл Юэся Охуэй на скамейке у цветочной клумбы. На ней была только больничная одежда, и она сидела с сигаретой в руке, скрестив ноги. Вэйцзю накликнул её, девушка тоже поприветствовала его, а затем безучастно отвернулась. Юноша схватил её за руку. «Сумасшедшая! Простудишься же!» вся Хуэй стряхнула его руку, всё ещё глядя перед собой, и закурила ещё одну сигарету. Вэйцзю некоторое время постоял молча, потом снял свой пуховик и накинул на неё. На этот раз Йе не стала отказываться. Однако она по-прежнему не смотрела на него, с безразличием разглядывая людей, входивших и выходивших из здания больницы. Длинные волосы Сяо Хуэ были собраны в хвост, на шею была наложена толстая марлевая повязка, а руки перебинтованы. Вэйдзю, оглядев её с головы до ног, тихо спросил. «Как ты?» Спустя долгое время Юэ Сяо Хуэй наконец, подала голос. «Всё в порядке. Просто повреждена кожа». Она подняла голову, посмотрела на Вэй Цзюна и перевела взгляд на повязку у него на лбу. «А как насчёт тебя?» «Со мной тоже всё хорошо», — Вэй Цзюн улыбнулся. «Наложили три шва». Юэ Сяо Хуэй невыразительно улыбнулась и, опустив голову, уткнулась лбом в колени и произнесла. «Я не могу заснуть. Двойная доза успокоительного тоже не помогла». Голос Юэсяо Хуэй был тихим и невнятным, словно доносился из-под земли. «Стоит мне закрыть глаза, я вижу кровь. Она повсюду». Вэйдзюн, тяжело вздохнув, сделал шаг вперёд и обнял её за плечи. Девушка вздрогнула и инстинктивно отпрянула назад, но тут же спрятала лицо в объятиях Вэйдзюна. Через несколько секунд он почувствовал, что её тело обмякло, и почти в тот же момент из-под густых длинных волос донеслись жалобные стоны. «Это всё моя, моя вина! Это я во всём виновата!» Вскоре Вэй Цзюн почувствовал, как его грудь промокла от её слёз. Он не знал, как утешить Сяо Хуэй, поэтому мог лишь крепче прижимать её к себе. Прошло целых пять минут, и плащ девушки постепенно прекратился. Через некоторое время она подняла голову и мягко высвободилась из его объятий. «Извини», — глубоко вздохнула. Её эмоции мало-помалу улеглись. Она стёрла слёзы с глаз и указала на его грудь. «Я намочила твою одежду!» «Пустяки!» — Вэйдзюн небрежно потёр мокрое пятно. «Ты, главное, скорее поправляйся и не думай о том, что было!» «Я не могу не думать!» Глаза Юэси снова покраснели, голос сорвался. «Я слишком самоуверена, иначе этому полицейскому не надо было бы меня спасать!» «Его зовут Мацзянь?» «Да!» — она энергично кивнула. «Я буду помнить его. Мацзянь!» «Сяо Хуэй. «Да!» «Зачем ты это сделала?» «Нужно ли ещё говорить об этом?» Девушка удивлённо подняла брови. «Я хотела поймать линь Гадуна!» «Я не об этом». Вэйцзюн достал свой мобильный телефон. «В посланном мне видео ты сказала, что если у тебя будет возможность, ты объяснишь мне причину». Юэсяо Хуэй взглянула на него и поджала губы. «Ты прекрасно понимала, что сильно рискуешь, но всё равно пошла на это». Вэйцзюн медленно продолжил. «Ты заботишься о Лао Цзи? «Жалеешь Дучена и ненавидишь Линьгадуна. Все это я могу понять. Но ведь есть же что-то еще, что заставило тебя пойти на верную смерть. Тем более, что ты не исполнила свое главное желание». Он на мгновение заколебался. «Ты так и не нашла убийцу у своей матери». Юэ Сяо по-прежнему молчала, но ее губы начали дрожать. «Сяо Хуэй, объясни мне, пожалуйста!» Парень наклонился и посмотрел прямо в глаза Юэ Сяо Хуэй. «Зачем ты это сделала?» Только через некоторое время она прошептала. «Я могу объяснить тебе, но не сейчас!» Встав, сняла пуховик и вернула его в Эйцюну. «Мне нужно возвращаться!» Отойдя всего на несколько шагов, девушка снова обернулась и оглядела Вэйдзюна с ног до головы. «Знаешь», — она улыбнулась, — «ты уже не тот, кем был раньше». Вэйдзюн тоже улыбнулся. «Может быть, так оно и есть». Юэ Сяо Хуэй задумчиво склонила голову на бок. Наконец она махнула рукой и повернулась к зданию стационара. Выйдзюн наблюдал, как девушка исчезает за дверью. Затем сел на скамейку, вытянул ноги и уставился на носки своих ботинок. «Изменился ли я?» М «Да. За последние несколько месяцев я видел самые мрачные грехи, самые сильные эмоции, самых свирепых преступников и самых храбрых полицейских». Весь Аохуэй тоже изменилась, потому что у неё появился свой собственный секрет. Вообще-то и у меня он тоже есть.